Боль в межпозвонковых дисках или мышцах – вот в чем вопрос. Что касается опорно-двигательного аппарата, здесь превосходным примером является ноющая боль в спине. Она возглавляет хит-парад жалоб, с которыми люди обращаются к врачам. Практически каждый взрослый человек хотя бы раз в жизни страдал от затехшей шеи, прострелов или ишиаса. Причины таких болей могут быть разными. Боль в спине может указывать на повреждение позвоночника, защемление нерва или признаки изношенности межпозвонковых дисков. Однако рентгеновские снимки или другие наглядные методы часто не дают реального разъяснения причин. На снимках серьезные изменения в пораженных структурах могут быть незаметны или вовсе отсутствовать. То есть позвоночник и межпозвонковые диски не повреждены, но боль все же дает о себе знать. В очень редких случаях 7 из 1000. Причиной боли могут быть внутренние органы или опухоли. Но в подавляющем большинстве случаев боль в спине является неспецифической. Это означает, что причина кроется где-то в мягких тканях, сухожилиях, связках или мышцах. Чтобы понять основной механизм возникновения болей, давайте сначала взглянем на позвоночник человека. Он изогнут в форме двойной S, состоит из 33 позвонков и в повседневной жизни подвергается огромным нагрузкам. С одной стороны он образует стабильную ось и удерживает вес головы, рук и туловища. С другой стороны позвоночник эластичен и позволяет двигаться, сгибаться, вытягиваться, поворачиваться. При этом особенно активно задействуются диски, расположенные между костными позвонками. Диски состоят из оболочки, напоминающие соединительную ткань и желеобразные сердцевины. Они действуют как амортизаторы и принимают на себя ударные волны, например, при прыжках или беге. Питательные вещества межпозвонковые диски получают из окружающей ткани. Они впитывают их подобно губке при расслаблении и выделяют отходы при нагрузках. Механизм функционирует лучше всего при движении. В течение дня из дисков выдавливается жидкость, и они становятся более плоскими. В этом заключается причина того, почему по вечерам наш рост ниже, чем по утрам сразу после пробуждения. С точки зрения истории и развития человеческого рода, позвоночник предназначен для прямохождения и экстремальных движений. Помните бег в полуденную жару? Тот, кто слишком много сидит, а в нашем сидячем обществе такое, к сожалению, распространено довольно широко, серьезно нарушает баланс нагрузки и расслабления. Из практики доктора Штиплера. «Сильная спина реже болит». Это не просто удачный слоган, а реальность. Позвоночник должен каждый день выдерживать нагрузку, как во время марафона. Для этого ему необходима соответствующая тренировка, тоже ежедневно. При заболеваниях межпозвонковых дисков медицинская укрепляющая терапия – это то самое средство, благодаря которому можно добиться долгосрочного успеха. Только наращивание мышц поможет эффективно уменьшить нагрузку на межпозвонковые диски. Питание дисков улучшается, а кости скелета становятся более стабильными. Кроме того, с возрастом диски могут утрачивать свою эластичность и терять форму. Межпозвонковые диски могут выбухать из-за нарушения эластичности фиброзного кольца диска, а наружные волокна разрываться, в результате чего желеобразное ядро смещается в сторону выбухания и также растрескивается. Такое явление называется грыжа межпозвонкового диска. Когда желеобразная масса давит на нервные корешки спинного мозга, может возникнуть сильная боль, которая отдается и в других областях, например, в ногах вплоть до ступней. Но такое состояние совсем не обязательно. Интересно, что грыжа межпозвонкового диска может быть более или менее безболезненной. Например, в ходе одного исследования, когда 70 человек в возрасте старше 60 лет поместили в магнитно-резонансный томограф, у каждого пятого обнаружилась грыжа межпозвонкового диска, а у каждого второго – выбухание дисков. Но неожиданным результатом массового эксперимента стало то, что ни один из испытуемых до обследования никогда не страдал от болей в спине. Иррадирующие боли в спине могут наблюдаться параллельно с безболезненной грыжей межпозвонкового диска. Причиной этому могут быть мышечные спазмы. Если один мышечный музыкант из оркестра мышц вдруг слабеет, это может оказаться чрезвычайно болезненным. Почему так происходит, объясняется следующим образом мускулатура спины не только отвечает за движение, но и выполняет важную функцию поддержки. При более внимательном изучении выясняется, что она состоит из поверхностного и глубокого слоев мышц. На поверхности лежат такие мышцы как трапециевидная и широчайшая выпрямитель туловища. Поверхностная мускулатура спины еще на ранних этапах эволюции человека была тесно связана с другими частями тела, а именно с мышцами плеч и рук. Глубокий слой мышц, напротив, развился в ходе эволюции гораздо позже. Эта локальная или аутохтонная мускулатура состоит из коротких мышц и простирается от крестца до затылка. Пучки мышечных волокон соединяют позвонки и проходят наискосок вдоль поперечных и остистых отростков. При этом некоторые мышечные волокна соединяют только два соседних позвонка, а другие распространяются на большие части позвоночника. Так образуется сложная сеть мышц, которая окружает позвоночник и стабилизирует его. Что интересно, за стабильность позвоночника отвечают еще и другие глубоко расположенные группы мышц. Например, поясничный отдел позвоночника поддерживает мускулатура тазового дна, состоящая из трех слоев мышц. Также особую роль играет поперечная мышца живота – мускулус трансверсус абдоминис, которая располагается в самом глубоком слое. Эта мышца охватывает всю брюшную полость и полностью скрывается под косыми мышцами живота. Неудобные позы, такие как длительное сидение со сгорбленной спиной и отсутствие физической активности, ведут к тому, что эти глубокие стабилизирующие позвоночник мышцы атрофируются. Межпозвонковые диски из-за постоянного сидения теряют жидкость и эластичность и в результате становятся плоскими. Этот процесс может ослабить связки между позвонками. Позвоночник становится нестабильным. Из практики доктора Штиплера мы можем определить работоспособность позвоночника, сделать, так сказать, ЭКГ позвоночника. Благодаря биомеханическому функциональному анализу можно изучить силу, подвижность и мышечный дисбаланс в позвоночнике. На основании этой диагностики разрабатывается индивидуальный план лечения. Воспользуйтесь такой возможностью. Чтобы компенсировать возникшую нестабильность позвоночника, ослабленные мышцы спины вынуждены все сильнее напрягаться. Появляются хронические спазмы, которые при определенных обстоятельствах можно распознать по увеличению пальпируемой мышцы. Срабатывает система раннего оповещения. Болевые рецепторы в тканях чувствуют, что что-то не так, и передают эту информацию в мозг. Собственные вещества организма, которые выделяются при воспалении или повреждении тканей, вступают в игру, усиливая боль. Нередко из-за боли ухудшается осанка, что может в свою очередь привести к возникновению новых спазмов и болей. Замкнутый круг. Так что же делать? Все виды массажа, от до фасциального, лечения теплом или холодом, а также прием обезболивающих, могут облегчить острую боль. Тем не менее, появление новых болей предотвратить не удастся, потому что в основной ситуации ничего не изменилось. Мышцы по-прежнему ослаблены. Наилучший способ убедить оркестр мышц снова начать безболезненно играть сложные симфонии движений – это укрепить ослабленных мышечных музыкантов. Какие мышцы поражены и до какой степени нарушены их функции, можно узнать с помощью специального теста мышечных функций. При этом также можно проверить, насколько хорошо отдельные мышцы работают вместе и насколько успешно пациент может активно стабилизировать свое тело. Тест на равновесие, проводимый на неустойчивой поверхности, такой как балансировочная доска, часто выявляет серьезную мышечную недостаточность. На основании анализа состояния мышц можно назначить специальную программу тренировок. Цель заключается в том, чтобы вернуть поддерживающей мышечной системе хорошую физическую форму. В результате выполнения специальных упражнений на координацию и тренировок, направленных на наращивание мышц, поражённые части мышц вдоль позвоночника могут снова стать активными. Классическое упражнение – стоя на четвереньках, поочередно вытягивать руку и ногу по диагонали туловища. Разумеется, активизация мышц происходит далеко не сразу и требует некоторой дисциплины и настойчивости. Тем не менее, исследования показывают, что тренировка мышц имеет длительный эффект. Благодаря улучшению координации и увеличению поперечного сечения мышц напряжение спадает и улучшается кровообращение. Когда мышечный оркестр снова в полном составе, боль исчезает, несмотря на грыжу межпозвонкового диска. Из практики доктора Штиплера. Просто сильной мускулатуры недостаточно. Она также должна знать, что делать. Важность представляют небольшие группы мышц вокруг суставов и позвоночника. Дело не в том, чтобы стать Шварценеггером, а в том, чтобы активизировать небольшие тонкие мышцы. Поэтому мы совмещаем силовые тренировки с сенсомоторными упражнениями.